Один пожилой джентльмен в гостях у другого джентльмена. Говорят, ты прошел какой-то курс лечения. Да, ты дай. Я ведь от склероза вылечился! Да ну? Да, доктор был просто волшебник! Один сеанс, и болезнь как рукой сняло! Про -про Правда? Конечно! Не может быть, а как фамилия врача? Фамилия... Фамилия врача... Цветок такой, с сыпами такой красивый... Да. А -а -а. Роза! Да, точно, Роза! А -а. Роза?! того врача, который вылечил от меня меня от склероза. Du bist der Pass muss sein. Du die Held vol sans so Geist. Du bist wie und heute versteht. So soll es weitergehen. Und das Pass muss sein. Мама. Сейчас нам как никогда нужны новые лица и типозы Именно поэтому проводится дополнительный ограниченный набор юношей от 18 лет Списы, стань звездой! Городской военкомат Сапилявы! <смех> Дима! стоп. Дима! Ой, мне плохо, Дима О господи, снова ей плохо кого теперь звать придется Спортниха была, парикмахер приходил Не узали ювелира Я люблю тебя, Дима Что мне так необходимо? И ты возьми меня в полет Мой единственный пилот Молодой человек делает предложение девушке Я тебя так люблю Так люблю Бросу Будь моей первой сыной я